30 апреля, Москва, Алекс Шилд. Алекс был вне себя от ярости. Вознесенский практически попался, но каким-то неведомым образом смог заманить бойцов в ловушку и произвести подрыв в ангаре, а затем обстрелять группу. У Шилда было подозрение, что ему кто-то помогал, причем как минимум один человек, а то и несколько. И даже закралась мысль, что это были бойцы и службы внешней разведки, Впрочем, Алекс эту мысль быстро отмел, потому как если бы это была разведка, то их небольшой отряд наемников давно бы раскатали бронетехникой. Тогда кто? На этот вопрос ответа не было. Когда внутри ангара раздался взрыв и сотни осколков устремились наружу, Алекс ословил три штуки в бронежилет, один прошел рядом с ногой, порвав штанину. Еще один ударил в арамидный шлем. Впрочем, кинетическая энергия осколков была погашена воротами, все, что прилетело, ушло рикошетом. Поэтому Алекс не пострадал, но изрядно понервничал. Даже ему, видавшему виды от металлического дождя и осколков, обсыпавших его и его бойцов, было не по себе. А когда в здание вошел Берс, а следом за ним Цуцуряк, Алекс по ожесточенной стрельбе понял, что пора делать ноги и подтягивать группу. Самое неприятное в этой ситуации было то, что от отряда в 25 человек Оставалось чуть больше половины, если прогнозировать негативный сценарий в отношении всех бойцов внутри помещения. Шилт уже догадывался, кто расправился с еще одним наемником в Петербурге. Сомнений не было никаких, что боец не просто так пропал со связи. После скоротечного боя Алекс остался в неведении относительно того, сколько еще человек может находиться в ангаре и есть ли риск окружения, поэтому сгреб в охапку Анатолия Бокова, от которого, как от бойца, толку не было, и уехал прочь от места боя, чтобы вызвать подкрепление, а заодно решить, что делать дальше. «Командир, наши скоро прибудут. Три машины неподалеку», – сказал Боков с заднего сиденья, закончив сеанс связи со второй группой. Алекс кивнул и, съехав с дороги, припарковал Кадиллак в арке жилого дома, спрятав его с улицы. Шилд уже видел как минимум с десяток зараженных, только возле дороги, уезжая из промзоны. И они вели себя достаточно агрессивно, реагируя на шум мотора резкими рывками вслед за добычей. Однако, теряя машину из виду, зараженные переставали ее преследовать. Из чего следовало, как сделал логичный вывод Алекс, что в первую очередь инфицированные граждане воспринимают окружающий мир все так же с помощью органов зрения и слуха, И никак иначе. «Анатолий, не шуми и будь начеку», – сказал Шилт и принялся ждать от нетерпения барабаня костяшками пальцев по рулевому колесу. Через несколько минут на улице послышался шум моторов, затем раздалась одиночная стрельба. Возле арки притормозили три внедорожника, из них на улицу высыпали люди и стали отстреливать издалека подбегающих на шум зараженных. Алекс тут же сдал из арки назад, выехав на проезжую часть и остановился командир извини что так долго мы расчищали дорогу на юге сказал один из бойцов высокий и жилистый парень с абсолютно лысой головой и внимательными серыми глазами бывший боец спецназа за гру несколько лет назад перешедший в чвк «Сильверхилл» ради денег находился в отряде на привилегированном положении и командовал тремя стрелковыми группами из трех человек каждая включая его самого алекс оглядел бойцов профессиональные подготовленные экипированные следующий раз ошибки не будет, он знал это точно. «Парни, в общем, расклад такой. Объект, который мы ищем, не один. Ему помогают от одного до трех человек, как минимум. Наш отряд попал в засаду. В ангаре, куда мы его загнали, сработало взрывное устройство, затем началась стрельба. Неизвестна остается судьба восьмерых наших соратников. Прогноз не очень хороший, сразу говорю, но проверить мы должны». Бойцы переглянулись, кто-то присвистнул. «Восемь» – это даже звучит серьезно, не говоря уж о физической потере в отряде. «Каков наш план?» – спросил Лысый. «Едем проверять, если кто жив, эвакуируем. Далее отследим эту гниду и уничтожим». «Принято», – кивнул боец. «Все по машинам?» «Где еще трое?» – спросил Алекс. «Вы их видели сегодня?» «Связаться не можем, они без спутника». «Да, видели». «Они нас будут ждать возле съезда на Сосенское, как ты и приказал. На случай, если объекта сунется туда». «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Алекс. «Давайте закончим с этим до темноты. А сейчас следуйте за мной. Увидите серый шевролетах, а стреляйте без приказа». Колонна из четырех автомобилей выехала назад в промзону, где незадолго до этого шел бой. Спустя несколько минут на территорию, огороженную бетонным забором, въехали три машины. А одна осталась стоять возле ворот, контролируя улицу. Алекс вышел из авто, приказав Бокову сидеть в Кадиллаке и направить запрос через спутник на местоположение Вознесенского по маячку. А сам вместе с еще тремя бойцами пошел к ангару. Еще троих оставил охранять периметр. Наемники быстро рассредоточились и заняли выгодные для стрельбы позиции слева и справа от ангара. Входим осторожно, скомандовал Алекс и пустил бойцов впереди себя. Наемники, проведя секторный осмотр помещения с улицы, скрылись внутри. «Чисто командир!» – отрапортовал один из бойцов. Алекс вошел внутрь. «Твою мать!» – вздохнул он, увидев восемь мертвых тел на полу. Бойцы, находившиеся внутри помещения, также были мрачны и подавлены увиденным. Шесть тел изорваны осколками, часть обгорели или изрядно потрепаны взрывной волной, один словно выпотрошенная рыба, абсолютно серый и с кишками наружу и еще один застревшим застрявшим поперек черепа топором, разломившим голову напополам. «Этих убило сразу», — констатировал Алекс. «Два заряда перекрестных на колоннах. Браво, вознесенский сука, сработал как надо». Берсу кишки вывалило, отчего он и умер. «Цуцуряк...» Алекс подошел к телу без пальцев на руке и с раскроенным черепом. «Цуцуряк был жив, но ранен. Этот ублюдок добил его, когда Дмитрий находился еще в сознании». «Командир!» – крикнул один из наемников с мезонина. «Их точно было как минимум двое. Здесь стрельные гильзы на полу разных калибров, и два шнура, оборванных вниз, свисают». «Что за шнуры?» – спросил Алекс. «Я думаю, они подрывали заряды. Либо взрыватели от гранаты второтили, либо мины осколочные направленного действия. Скорее, второе, судя по рикошету из ворот на входе». «Понятно. Ну, значит, надо искать его сообщников тоже», – констатировал Шилд. «Собираемся, все ценное забрать с собой», – сказал он и направился к выходу. Один из бойцов попытался разжать пальцы мертвого соратника, сжимавшего в руках автомат, затем дернул оружие за ремень. Раздался щелчок. Алекс слышал его не один раз. Звук знакомый, звук страшный. Он тут же бросился на землю спиной вниз, вытянув ноги вперед к возможному взрыву и сжав обе стопы. Единственный способ защитить ногами тело. Стальные пластины, вшитые в подошвы великолепных ботинок от американской фирмы «Каркаран», имели все шансы прикрыть не только стопы, но и корпус. Еще один боец, стоявший рядом, также рухнул вниз. Кто-то позади тоже с шумом упал всем весом на пол. Граната, припрятанная Вознесенским без кольца под автоматом убитого наемника, взорвалась, оглушив всех, кто находился внутри помещения и вне его. Запахло гарью, в воздухе повисло облако сизого дыма. В ушах раздался неприятный гул, пробивавшийся через вату в голове. Алекс, потеряв на миг ориентацию в пространстве, приложил руку к уху, посмотрел на пальцы в штурмовой перчатке. На ткани выступило красное пятно, а вниз по уху неприятным щекочущим ручейком также побежала теплая кровь. Результат контузии от близкого взрыва. К счастью, спасла реакция, Алекс успел в долю секунды оказаться на земле. Он лишний раз поблагодарил судьбу за реактивную психику. Все флегматичные тормоза, кого он когда-либо знал и кто участвовал в боевых действиях, были уже мертвы или покалечены. «Все живы! Все живы!» – кричал кто-то рядом, и звук едва прорывался через рыхлую вату в ушах. Алекс поднял голову, откашлялся от першения в горле, заполненным поднявшейся в воздух пылью, и увидел своих бойцов. Кто-то стоял, оглядываясь и пытаясь прийти в себя, кто-то ползал на карачках, откашливаясь, Один лежал лицом вниз, уткнувшись в бетон. Шилтко, кое-как встал, подошел к лежащему телу, перевернул его на спину. Наемник уставился на командира абсолютно безжизненными стеклянными глазами трупа. Челюсть была раздроблена попавшим в нее снизу осколком. А еще один угодил в шею, переломав кадык. Чуть ниже на верхней кромке бронежилета зияла еще одна дыра от осколка гранаты. Смерть наступила мгновенно. «Сука, сука, мать твою!» «Кишки выпущу, когда найду!» Алекс был в бешенстве. «Паскуда, напильником маль с зубов тебе стирать буду полдня!» Шилд подобрал с пола вектор и направился к выходу. «Командир, я нашел этого урода», — сказал Боков. Он движется на север, только что свернул в сторону бывшего механического завода возле Владыкина. Алекс ехал в первой машине с санаторием, который выступал в качестве штурмана. Гнали максимально быстро по безжизненным московским улочкам. Несколько раз навстречу, правда, проезжали автомобили с гражданскими. Встретили также конвой военных, куда-то вывозивших мирных граждан в пассажирских неопланах. Похоже, в центр пребывания беженцев. На одной из улочек посреди дороги стоял сожженный автозак, а справа от него автомобиль полиции, изрешеченный пулями. Либо кто-то вымещал злость, либо здесь произошло нападение на полицейских. Проверять не стали, потому как был риск попасть в засаду, а просто развернулись и уехали другим путем. Виды Москвы угнетали. Некогда цветущий и красивейший город сейчас был мрачен и мертв. Из пустых глазей многоэтажных зданий разливалась темнота, от которой было не по себе. Казалось, что сотни пар внимательных глаз наблюдают из полумрака помещений за людьми, едущими по своим делам. И Алекс очень спешил. Он не хотел задерживаться на городских улицах, когда настанет ночь, и точно так же боялся попасть в засаду в полумраке. День близился к концу. Шилд очень хотел завершить эту утомительную эпопею прямо сегодня, а потому не медлил ни минуты, преследуя незнакомца, ставшего его кровным врагом. Конвой разминулся с несколькими гражданскими автомобилями, двигавшимися друг за дружкой. Проезжая навстречу, Алекс и его бойцы увидели несколько странного, абсолютно вахабитского вида бандитов с автоматами. В одном из пикапов в середине колонны сидели четыре человека с заклеенными скотчем ртами, три женщины и один мужчина. Создавалось впечатление, что вахабиты везли гражданских на продажу или захватили в рабство. Вахабиты проводили наемников недобрым взглядом, но вступать в конфликт не рискнули, увидев, что едущие навстречу люди вооружены, и их немало. «Вот же мрази!» – мрачно сказал Анатолий. чувствуя себя как дома, и люди щемит Командир, может, давай их того, а?» Боков провел ребром ладони по шее. Алекс видел примерно похожую публику в Ираке, И не только. И питал не самые добрые чувства к людям подобного рода. Но в общем и целом ему было наплевать на то, что творится в Москве. Послезавтра он уже будет на борту самолета, летящего домой. «У нас есть приоритетная задача. Не будем отвлекаться». Холодно ответил Шилд, ведя машину по пустой улице. Боков разочарованно вздохнул, глядя в пассажирское зеркало на удалявшийся разношерстный конвой. Машины проскочили мимо метро, возле которого бессмысленно бродили зараженные и быстро удалились, пока граждане не начали преследовать конвой. Больше всего Алекс не хотел иметь хвост, который может настигнуть отряд в самый ненужный момент. Спустя несколько минут конвой съехал с эстакады направо, спустившись на радиальную улицу, а затем еще раз повернул вправо, двигаясь к территории механического завода. Узкая улица, закрытая слева и справа деревьями и невысоким забором, выводила как раз на проходную. Впереди, перед серыми воротами, показался внедорожник на парковке у входа. Машина принадлежала вознесенскому. «Всем остановиться», — приказал Алекс. «Помните, что там двое, и они вооружены и опасны. Заприте улицу, чтобы он не смог выехать. Все машины разворачиваем задом к проходной, передом к улице». Шилт отдал рацию Бокву, в несколько приемов развернул большой черный внедорожник на узкой улице и поставил его чуть по диагонали, перекрывая выезд с территории. «Теперь Вознесенский точно в ловушке. Даже если ему вдруг удастся сбежать, то без машины». Удовлетворенно подумал Алекс, глядя, как его бойцы расставляют технику елочкой, перекрывая пути к отступлению. Шилт вылез из Кадиллака, прихватив с собой пистолет-пулемет и сумку с магазинами и подошел к бойцам, проверявшим снаряжение. «Готовы, командир!» – отрапортовал один из бойцов. «Хорошо. Вперед. Друг друга прикрываем. Постарайтесь на ловушку не нарваться. Увидите этого урода, валите на месте. Если будет сопротивляться, но если получится, лучше живым. Я с него скальп сниму, обещаю». Боец кивнул, махнул рукой своим, и тройка, взяв на прицеп входную группу завода, пошла к дверям, держась чуть левее. Вторая тройка, контролируя окна на втором этаже, также выдвинулась к дверям, но чуть правее. Остальные остались у машины прикрывать товарищей. «На месте! Держим вход!» Раздался голос в рации. «Вперед, смотрим в окна!» Скомандовал Шилд, и оставшаяся группа быстро преодолела расстояние до ворот, соединившись с авангардом. Алекс, проходя мимо серого таха, вынул из ножен нож и прорезал оба колеса по правому борту. Колеса издали свист, и тяжелая машина мигом опустилась на диски. Резина была испорчена. Теперь ты точно на нем не уедешь, паскуда. Злорадно подумал Алекс. Бойцы заняли позиции перед входом, максимально близко к стене, прячась под козырьком. Они опасались обстрела с верхних этажей. Шилд встал лево от закрытой серой двери, которая вела на проходную, и кивнул одному из своих бойцов. Тот подошел к двери, стоя сбоку от дверного проема, и дернул ручку. В ту же секунду из помещения раздался оглушительный выстрел, моментально всполошив мертвые строения вокруг. Где-то над головой испуганно закаркали вороны, разом поднявшиеся в небо. В железную дверь ударил сноп свинцовых шариков, силой распахнув ее наружу. Из помещения потянуло запахом сжженого пороха. «Никто не ранен?» – спросил Алекс, оглядывая бойцов, контролировавших вход слева и справа от двери. «Все целы, командир», – ответил боец, открывавший дверь. Только отделались легким испугом. «Давай гранаты, две в пароход и пару в окна на первом». Бойцы практически синхронно закинули четыре гранаты в здание и тут же присели, прикрывая уши. В помещениях первого этажа раздались последовательно несколько взрывов. Где-то лопнули стекла на окнах, через оконные проемы и дверь выбросило облако пыли и мелких осколков бетона. После взрывов бойцы двумя группами вошли в помещение, моментально заняв комнаты на проходной и зал при входе. «Чисто!» – крикнул один, вслед ему то же самое подтвердили остальные. Алекс вошел в помещение, держа на готове пистолет пулемет «Вектор». В зале при входе было темно и в воздухе висела тяжелая взвесь. «Кто стрелял?» – спросил он. «Откуда выстрел был?» «Да вот откуда!» Один из бойцов указал кивком головы на обрез двуствольного ружья, зафиксированный раздвижным окном на стойке КПП. Примитивнейшая растяжка, причем сделанная явно в попыхах. Ничего особенного. «Тише!» – резко оборвал бойца его соратник. «Контролировавший вход в коридор, ведущий с проходной внутрь здания». «Там кто-то есть». Послышался какой-то странный гул и далекие шорохи, будто где-то вдалеке шла толпа. Гул стал нарастать все сильнее, в какой-то момент звуки стали более отчетливыми, и бойцы услышали совершенно нечеловеческие вопли ярости. Через пару секунд стало различим топот ног, бегущих по каменному полу. С той стороны дверей шум все усиливался» и невидимый противник явно был уже совсем близко. Недоумение моментально сменилось животным страхом. По спине пробежал разряд холода, а сердце ухнуло в пятки. Алекс крикнул «Бегом!» и бросился наружу. За ним тут же сорвались бойцы, стоявшие рядом. Двери распахнулись от тяжелейшего удара, будто в них прилетели несколько центнеров живого веса разом, и в зал буквально вломились зараженные, часть из которых была обезображена различными ранениями и укусами. Трое бойцов, стоявших ближе всех ко входу, открыли плотный огонь из автоматов, но через секунду были смяты наседавшей толпой. Шилд бежал к машинам, не помня себя от страха. За ним едва поспевали его бойцы. Алекс прыгнул за руль Кадиллака, в салоне в ту же секунду оказался Анатолий и еще один из наемников. Шилд моментально завел мотор и дал газу, распихивая так неудобно стоявшие внедорожники своей группы. Перед Кадиллаком был припаркован еще один внедорожник, перекрывший узкую улочку, в которую через секунду запрыгнули еще трое бойцов. Машина рванула с места, взвизгнув резиной, и расчистила путь. В водительскую дверь Кадиллака кто-то сильно ударил. Алекс, уже уезжавший, повернул голову на звук и увидел еще одного из своих соратников, молодого рыжего парня с позывным «Ржавый», который стал отчаянно стучать по двери уезжающего внедорожника. Шилд притормозил, чтобы подобрать своего бойца. Но в ту же секунду его сбили с ног двое зараженных, завалив на землю и начав рвать зубами и руками еще живое тело. Рыжий закричала от ужаса и боли, взывая о помощи, но Алекс втопил педаль газа, понимая, что парню уже ничем не помочь. И кадилак, выстрелив как пушечное ядро с места, тотчас вылетел по узкой улице на проезжую часть, оставляя за спиной еще четверых убитых бойцов чувака Сильверхилл.